Глава третья. Сима. Вторая неделя октября. Университет. Лекции по введению в литературоведение слушаю внимательно, делаю подробные записи. Не потому, что материал сложный нет, наоборот, я многое уже знаю из школьной программы, но здесь в университете каждая деталь может оказаться важной. А еще потому, что это помогает не думать о вчерашней встрече с Арсением в коридоре, о том, как он на меня смотрел о том, что он хотел сказать. «Таким образом, литературоведение изучает не только текст как таковой, но и контекст его создания», — говорит Анна Викторовна, наша преподавательница. «Кто может привести пример взаимосвязи биографии автора и его произведения?» Поднимаю руку. «Лермонтов — герой нашего времени. Печорин во многом автобиографичен». Лермонтов вложил в героя собственные переживания о бессмысленности светского общества и поиске своего места в мире. «Отлично, Богомолова. Именно поэтому современники так болезненно восприняли роман, Они узнавали в печоре нереальных людей». Записываю ее комментарий. Рядом Дина восхищенно шепчет «Как ты все это помнишь?» «Много читаю», — коротко отвечаю. «Ах, да, ты уже говорила». Дине явно не до литературоведения, она больше рассматривает и немногочисленных парней в аудитории, чем слушает преподавателя. Не знаю вообще, зачем она пошла на филфак, ей бы в модели. Высокая, стройная, с копной рыжих волос. Приехала из Питера, но без Пафоса. Хотя знала я недавно одну питерскую сучку, та тоже была милашкой и первое время. После лекции мы идем в буфет. Дина снова болтает без остановки. «Анна Викторовна такая строгая, а ты с ней говоришь, как равная с равной. Откуда у тебя такая уверенность?» «Знания дают уверенность», — отвечаю, выбирая салат. «Если знаешь материал, то нечего бояться». «А вот я всегда боюсь наговорить глупостей», — вздыхает Дина, особенно когда вокруг столько умных людей. Садимся за свободный столик. Дина начинает есть свою булочку, которая явно не повредит ее фигуре, а я думаю о ее словах. Раньше я тоже боялась показаться глупой. В школе всегда тщательно готовилась к каждому ответу, перепроверяла факты по нескольку раз. Но сейчас все по-другому. За лето я не только похудела, я стала увереннее в себе. Поняла, что мой ум — это мое главное оружие, и теперь не собираюсь его прятать. «Сима», — говорит Дина вдруг, «а тот парень, с которым ты вчера разговаривала в коридоре, ну, я видела чисто случайно». «Он, кстати, симпатичный. Кто это?» «Какой парень?» «Чуть не подавилась салатом». «Ну, высокий такой, темноволосый, с красивой улыбкой. Он же явно тебя знает, так заинтересованно смотрел». «Арсений!» «Конечно, она заметила Арсения. Его трудно не заметить». «Просто одноклассник, — равнодушно отвечаю, — из того же города, бывший одноклассник». «И все?» — не унимается Дина». «А, по-моему, он в тебя влюблён. Видела бы ты, как он на тебя смотрел?» «Новиков влюблён только в себя», — говорю с лёгким смешком. «Он из тех людей, которые считают себя центром вселенной». «Арсений. Красивое имя. А он правда такой самовлюблённый?» «Задумываюсь. Самовлюблённый ли Арсений?» «В школе он всегда был уверен в себе, легко заводил знакомства, не боялся быть в центре внимания». Но самовлюбленный ли он, не знаю. Хотя после того, что произошло летом, возможно, и да. «Он привык, что все вокруг него крутятся», — отвечаю, наконец. «В школе все девчонки были от него без ума, вот он и решил, что неотразим». «Понятно», — кивает Дина. «Такие парни обычно поверхностны, а мне казалось, он умный». «Умный-то умный, соглашаюсь, но легкомысленный. Для него все игра». Люди, отношения, все несерьезно. Шут, вот он кто. Это правда. По крайней мере, так было в школе. И судя по тому, как он вел себя после выпускного, ничего не изменилось. Жаль, вздыхает Дина. А выглядит так романтично. Внешность обманчива. Пойдем, скоро следующая пара. Вечером сидим в комнате общежития. «Дина делает маникюр, а я готовлюсь к семинару по древнерусской литературе. Завтра нужно будет анализировать слово о полку Игореве». «Сима», — говорит Дина, не отрываясь от ногтей, — «а почему ты так резко отзываешься об этом, Арсении? Что-то между вами было?» Вопрос застает меня врасплох. «Дина, оказывается, наблюдательнее, чем я думала, и любопытная». «Ничего не было», — отвечаю, не поднимая глаз от учебника. «Ну да, конечно. Люди всегда так реагируют на тех, кто им безразличен». «Что ты имеешь в виду? То, что ты говоришь о нем, слишком эмоционально для человека, который просто одноклассник. А это определение шута, я бы сказала, даже оскорбительно. Дина права, но я не собираюсь в этом признаваться. Может быть, я просто не люблю самодовольных типов?» «А может быть, ты от него когда-то пострадала?» — замечает Дина. «И теперь защищаешься». «Слушай, у меня одна подружка была в Питере. Так вот она...» «Дина, мы можем поговорить о чем-то другом?» Закрываю учебник и поворачиваюсь к ней. «Конечно», — соглашается она. «Просто мне показалось...» «Ладно, забудь». «Но я вижу, что она не забудет. В ее глазах горит любопытство». Дина — девочка, которая обожает романтические истории, и ей наверняка кажется, что она напала на след интересного романа. Если бы она знала, насколько все сложнее. На следующий день у нас семинар по древнерусской литературе. Небольшая группа, человек 15, самые активные студенты, преподаватель, молодой мужчина, Игорь Андреевич, недавно защитивший диссертацию. «Итак, слово о полку Игореве», — начинает он. Кто готов проанализировать образ князя Игоря? Поднимаю руку первой. Игорь — противоречивая фигура. С одной стороны, он храбрый воин, готовый защищать родину, с другой — честолюбивый князь, который отправляется в поход скорее ради личной славы, чем ради блага Руси. «Интересная трактовка», — кивает преподаватель. «Развивайте мысль». Автор показывает, что личные амбиции Игоря противоречат интересам государства. Игорь хочет повторить успех Святослава, но отправляется в поход в неподходящее время, не объединившись с другими князьями. «А как это связано с общей идеей произведения?» спрашивает Игорь Андреевич. «Слово — это призыв к единению. Автор показывает, что междуусобицы губят Русь. Игорь — пример того, как личные амбиции могут навредить общему делу». «Превосходно!» — говорит преподаватель. «Богомолова, вы глубоко понимаете текст». «Кто еще хочет высказаться?» Остальные студенты робко поднимают руки. Кто-то говорит о художественных особенностях текста, кто-то об исторической основе. Но я вижу, что все они не так уверены в себе. После семинара ко мне подходит одна из девочек. Кира, кажется. «Сима, ты так здорово рассуждаешь!» — восхищенно говорит она. «Откуда у тебя такие знания?» «Много читаю», — привычно отвечаю. «А не хочешь заниматься в литературном кружке?» — спрашивает она. «Мы каждую неделю собираемся, обсуждаем новинки, классику». Задумываюсь. «Раньше я бы сразу отказалась, боялась, что не впишусь, что буду выглядеть неуместно, но сейчас...» «А чем именно вы занимаетесь в кружке?» «Обсуждаем книги, пишем рецензии, иногда встречаемся с писателями». «Интересно, я подумаю». «Отлично! В пятницу у нас встреча в аудитории 312. Приходи!» Кира убегает, а я остаюсь в коридоре и думаю. «Литературный кружок. Почему бы и нет? Здесь, в университете, я могу быть тем, кем хочу. Умной и уверенной в себе девушкой, которая не боится высказывать мнение». «Умничаешь, как всегда!» Знакомый голос заставляет меня обернуться. Арсений стоит в нескольких метрах, прислонившись к стене. На лице насмешливая улыбка. «Что ты здесь делаешь?» — холодно спрашиваю. «Это филологический факультет». «У нас общие пары бывают», — пожимает плечами он. «Только что был семинар по философии». «Понятно. Ну и как успехи? Всех уже рассмешил». «А что, нельзя совмещать ум и чувство юмора?» «Можно, но у тебя проблемы с первым». «Сима». Можно мы поговорим нормально, без колкостей? Арсений поморщился, но улыбка не исчезла с его лица. А о чем нам говорить, спрашиваю, поправляя сумку. Нам не о чем разговаривать. Есть о чем. О том, что произошло. Ничего не произошло, резко перебиваю, и разговаривать не о чем. Ворачиваюсь и иду к выходу. Арсений догоняет меня. Сима, подожди, я хочу объяснить. Объяснять нечего, не оборачиваясь. Все и так понятно. «Что понятно?» Останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. «В коридоре много людей, но мне все равно». «Понятно, что для тебя люди — это игрушки. Поиграл — выбросил. Но знаешь что, Арсений, я больше не та наивная толстая девочка, которая верит в твои игры». «Какие игры?» — в его голосе звучит растерянность. «Не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». И ухожу, не дав ему ответить. Вечером я рассказываю Дине о литературном кружке. Здорово, радуется она. Может, и мне стоит туда записаться? Там серьезно обсуждают литературу, предупреждаю. Нужно много читать. Ну и что? Я читать умею. А вдруг там будут интересные люди? Под интересными людьми ты подразумеваешь парней? Ну, не только, смущается Дина. Но парни тоже важны. Я же не монашка. Усмехаюсь. Дина это противоположность меня. Там, где я серьёзна, она легкомысленна. Где я осторожна, она импульсивна. Где я защищаюсь, она открыта. Кстати, говорит Дина, сегодня видела твоего одноклассника. Какого одноклассника, настораживаюсь? Того с красивым именем Арсения. Он в буфете сидел с каким-то парнем, смеялись над чем-то. И что? Ничего. Просто он все время оглядывался по сторонам, как будто кого-то искал. «Наверное, очередную жертву для своих шуток», — отвечаю равнодушно. «Может быть», — соглашается Дина, «хотя мне показалось, что он грустный». «Арсений? Грустный?» Не могу скрыть удивление. «Ты ошибаешься. Он не умеет грустить. Для этого нужны мозги». «Сима, ты так жестоко о нем отзываешься», — замечает Дина, «что он тебе сделал». Молчу, глядя в окно. За стеклом начинает темнеть, день короткий, по-осеннему. Что он мне сделал, об этом даже думать не хочется. Но Дине я ничего не расскажу, некоторые вещи лучше держать при себе. Просто я не люблю легкомысленных людей, а Арсений именно такой. Откуда ты знаешь, может, он изменился? Люди не меняются, Дина, они только учатся лучше скрывать свою истинную сущность». Дина смотрит на меня с сочувствием. Знаешь, мне кажется, кто-то сильно тебя обидел, и теперь ты думаешь, что все мужчины одинаковые. Не все, возражаю, просто некоторые из них особенно предсказуемы. А может, стоит дать людям второй шанс? Зачем? Чтобы они снова тебя разочаровали? Чтобы узнать, действительно ли они того стоят? Умные слова, но я не готова проверять их на практике. Особенно, когда дело касается Арсения Новикова. Он уже получил свой шанс и проиграл его.